Иосиф прибывает к дому Петепра. Они двигались к пустыне и к раскаленным холмам пустыни, где по утрам появлялся Ра в сторону, следовательно, богохранимого края, что лежал перед морем Красной Земли. Двигались они по выровненной дороге, совсем так же, как некогда в долине Дофана, только теперь верблюда, на котором ехал старик, вел не толстогубы мальчишка по имени Иупа, а Иосиф. Так добрались они до длинной обводной ограды с покатыми стенами, за которыми виднелись прекрасные деревья, смоковницы, колючие акации, финиковые и фиговые пальмы, гранаты, а также верха ослепительно-белых и расписных зданий. Поглядев на них, Иосиф взглянул снизу вверх на своего господина, чтобы по выражению его лица узнать, не дом ли это носителя Апахалы, ибо благословенным этот дом был вне всяких сомнений. Но старик, склонив набок голову, смотрел, покуда они двигались вдоль стены прямо вперед, и по его виду ничего нельзя было определить. Наконец, достигнув возвышавшейся над стеной башни с воротами, Он остановился. В тени ворот была кирпичная скамья, на которой сидело четверо или пятеро молодых людей в набедренниках, играя руками в какую-то игру. Старик поглядел на них несколько мгновений со своего верблюда, прежде чем они обратили на него внимание, опустили руки, умолкли, и, чтобы смутить его, насмешливо удивленно уставились на него, высоко подняв брови, все как один. — Доброго вам здоровья, — сказал старик. — Радуйся, — ответили они, пожимая плечами. — Что бы это могла быть за игра, — спросил он, — которую вы прервали из-за моего появления? Они переглянулись и засмеялись, пожимая плечами. — Из-за твоего появления? — переспросил один из них. — Мы прервали ее, потому что нам сделалось тошно, когда ты выставил на показ свою рожу. Неужели, старый заяц пустыни, ты больше нигде не можешь пополнить свои знания? воскликнул другой. Если спрашиваешь об этой игре именно нас, многое выставляю я на показ, отвечал старик. Только не рожи, ибо при всем разнообразии моей поклажи этого товара я вообще не знаю. А у вас, судя по вашему отвращению к нему, его более чем достаточно. «Отсюда, видно, и вытекает ваше желание убить время, желание, которое вы, если я не ошибаюсь, удовлетворяете веселой игрой сколько пальцев». «Ну, вот видишь», — сказали они. «Я спросил это невзначай и для начала», — продолжал старик. «Итак, перед нами дом и сад благородного Петепра, носителя пахала Одесную». «Откуда ты это знаешь?» — спросили они. «Мне указывает, это моя память», — ответил он. «А ваш ответ подтверждает ее указание. Вы же, сдается мне, поставлено сторожить ворота этого святого мужа и оповещать его, когда к нему приходят в гости знакомые». «Это вы-то наши знакомые?» — сказал один из них. «Прощелыги, разбойники с большой дороги. Нет уж, увольте». «Молодой страж и оповеститель», — сказал старик, — «ты ошибаешься, и твое знание жизни незрело, как зеленые фиги. Мы не прощелыги и не грабители, мы сами терпеть их не можем, и являемся полной их противоположностью в мире. Мы странствующие купцы, мы разъезжаем между богатыми людьми, и благодаря нам держатся прекрасные связи». Поэтому нас принимают везде, в том числе и в этом многорачительном доме. И если нас здесь еще не приняли, то только по вине твоей суровости. Но послушайся моего совета. Не бери на себя вины перед Монткау, твоим начальником, который управляет этим домом, считает меня своим другом и ценит мои товары. «Исполни обязанность, назначенную тебе в мире, сбегай к управляющему, доложи ему, что его знакомые купцы из Маона и Мозара, одним словом торговцы Медианиты, снова явились к этому дому с хорошим пополнением для его кладовых». Превратники переглянулись, когда он назвал имя управляющего, и тот, кому старик обращался толстощеки с узкими глазками, сказал... Как же я смогу доложить ему о тебе? Посуди сам старик, и поезжай-ка лучше своей дорогой. Что же, по-твоему, я прибегу к нему и доложу? Явились медианиты из Мазара, а поэтому я покинул вороты, Хотя в полдень должен приехать хозяин, и мешаю тебе. Да ведь он же назовет меня мерзавцем и надерет мне уши. Он сейчас... рассчитывается в пекарне и совещается с песом питейного поставца. У него найдутся дела поважнее, чем возня с твоим хламом. Поэтому убирайся. «Мне жаль тебя, молодой сторож», — сказал старик, «если ты не допускаешь меня к моему давнишнему другу Монткау, встревая нежнами, как полная крокодилов река, или же как гора, «Непреодолимой крутизны! Не зовут ли тебя Шеши? «Ха-ха! Шэши!» — воскликнул привратник. «Меня зовут Чечи!» «Это я и имел в виду», — ответил старик. «Если я сказал иначе, то только из-за своего произношения и из-за того, что у меня старика уже не осталось зубов. Так вот, Чечи, опять лучше не получается». Давай поглядим, не найдется ли брода, чтобы перейти реку, и тропинки, чтобы обойти круче горы. — Ты по ошибке назвал меня хапугой-прощелыгой, — сказал он, извлекая что-то из-под одежды. — Но вот и в самом деле одна чудесная вещица, которая тебе достанется, если ты сбегаешь и приведешь Монт-Кау сюда. Подойди и возьми ее. Это всего лишь малая талика моих богатств. Вот видишь, рукоятка сделана из самого твердого, отлично моренного дерева, а в ней имеется паз. Теперь вытащим острое, как алмаз, лезвие, и нож не согнется. А стоит лишь нажать на лезвие сбоку, оно защелкнется, прежде чем ты прижмешь его к черенку. И уйдет для безопасности в прорезь. Так что эту штуку можно спрятать в набедреннике. Идет. Молодой человек подошел и принялся разглядывать предложенный ему складной нож. Не дуре он, сказал он затем. Значит, он мой? Он спрятал ножик. Из страны Мозар, спросил он. И из Маона, торговцы медианиты Погодите минутку. И он скрылся в воротах. Старик поглядел ему вслед с усмешкой, качая головой. Мы взяли крепость сделал. — сказал он. — Мы справились с пограничными стражами фараона и с его писцами. Уж как-нибудь мы проникнем к моему другу Монткау. И он щелкнул языком, веля своему верблюду лечь. А Иосиф помог ему спешиться. Другие всадники тоже слезли с верблюдов, и все стали ждать возвращения Текки. Он вскоре вернулся и сказал. — Проходите во двор, управляющий к вам выйдет. «Хорошо», — ответил старик, — «если ему необходимо нас повидать, мы так уже быть уделим ему некоторое время, хотя у нас есть и другие дела». И вслед за молодым сторожем они прошли через гулки и ворота в сплошь мощенный, утоптанный глиной двор, лицом к распахнутым, окаймленным тенистыми пальмами воротам внутренней, кирпичной, с бойницами четырехугольной стены — за который возвышался Господский с расписным колонным порталом, прекрасными карнизами и треугольными, открытыми с запада, продухами на крыше дом. Он стоял посредине участка, охваченный с двух сторон с южной и западной зеленью сады. Двор был просторен, и между зданиями, стоявшими без оград в северной части усадьбы, фасадами к югу, Было много свободного места. Самое большое из этих зданий, длинное, изящное, светлое, охраняемое сторожами, тянулось направо от входивших во двор. В дверях его сновали служанки с чашами для фруктов и высокими жбанами. Другие женщины сидели на крыше дома, пряли и пели. За этим зданием, западнее его и ближе к северной стене, был еще один дом — откуда шел дым, и перед которым люди хлопотали у пивоварных котлов и у мукомольниц. Еще западнее, за плодовым садом, тоже виднелся дом, и перед ним трудились ремесленники, а уж за этим зданием, в северо-западном углу, обводной стены, находились амбары и хлевы. Дом, вне всяких сомнений, благословенный, Иосиф окинул усадьбу быстрыми, так и норовившими во все проникнуть глазами, но на этот раз ему не довелось как следует осмотреться, ибо он должен был участвовать в работе, которая по приказанию старика началась сразу же, как только они вошли во двор. Разгружать верблюдов, ставить на глиняном настиле двора, между воротами и господским домом лоток и раскладывать привезенный товар, чтобы управляющий или любой другой покупатель из его подчиненных мог легко обозреть заманчивые богатства измаильтян.